Глава 9. Чтобы всегда здоровье было в норме, кипела жизнь, энергия в крови. Ты должен быть всегда в спортивной форме. В друзья ты спорт с собою позови. У нас в районе созданы условия. Для всех, кто хочет быть собою горд, богатым быть и силой, и любовью. Ведь здесь любой ты можешь выбрать спорт. Маленькая интерлюдия. Политики в книге не будет, но эта вставка нужна. Молотов Вячеслав Михайлович, министр иностранных дел СССР, посмотрел на Сталина и протянул двум стоящим в кабинете вождя мужчинам в просторных серых пиджаках бумагу. Пиджаки были разные. У того, что помоложе, с зачесанными назад длинными волосами, что приоткрывали намечающиеся залысины, он был в узкую полоску вертикальную. Звали хозяина полосато-мешковатого пиджака Николай Николаевич Романов, и был он председателем Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при СМССР. Молодой совсем. Всего 35 лет. Только пару месяцев назад, уже будучи председателем комитета, сбросил с плеч другие погоны. Секретаря ЦК ВЛКСМ по работе среди школьной молодежи и пионеров. Занимал Николай Николаевич этот пост уже третий год и решал небезуспешно поставленную ему еще в 1945 году задачу – вывод советского спорта на международную арену. Одним из шагов реализации этого плана было развитие в стране видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Среди этих видов был и канадский хоккей или хоккей с шайбой. «Где этот сант мориц Сталин не курил, просто пустую трубку держал в руках, изредка намереваясь ее в рот засунуть, но, не донеся до губ, одумывался. Пустая же. «В Швейцарии, на границе почти с Италией, товарищ Сталин, расположен на берегу одноименного озера, там уже проводились Олимпийские игры в 1928 году», — вытянулся Романов. «Почему только хоккей этот? Сколько там видов спорта будет?» Сталин отложил трубку и ослабил пуговицу на кителе. В кабинете было жарко, на улице, наконец, ударили настоящие морозы и не поскупились, ударили, так ударили. А то всю осень слякоть стояла. Вот и натопили со всей дури. «Десять видов спорта, товарищ Сталин, 28 стран-участниц». Чуть замялся, но потом еще сильнее вытянулся и продолжил. Из них шесть социалистических. Это Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия и Югославия. «Хм», — Сталин ткнул пальцем в бумагу. «Ви будете хоккей изучать!» Он перевел взгляд на хозяина второго серого пиджака. «Так точно, товарищ Сталин!» Гаркнул от волнения на весь Кремль Сергей Александрович Савин, известный двоенный спортсмен, арбитр в том числе и по канадскому хоккею. «Чего кричишь, думаешь, я глухой?» Сталин улыбнулся в желтые усы. «Никак нет, товарищ Сталин!» На этот раз шепотом с перепугу и очки, тяжелые роговые, сразу запотели. Снял их и сунул в карман. Так почему только хоккей? Пошлите специалистов по всем девяти видам спорта. Или нам у них нечему учиться? Всех и так победим, а? Слушаюсь, товарищ Сталин, отправим специалистов по всем видам спорта. Хорошо, ви свободны, товарищи. Товарищ Молотов, подготовьте документы и справку по всей делегации завтра. До свидания, товарищи. На следующий день после матча «Динамо» с МВО-ВВС Двое из этой четверки сидели в кабинете Романова и пили чай. Только закончилось совещание по подведению итогов чемпионата мира по конькобежному спорту в Финляндии, с женщинами все было не просто хорошо, а очень хорошо. Абсолютной чемпионкой мира стала Мария Исакова, а в десятке сильнейших всего одна иностранная спортсменка. С мужчинами было хуже, но разговаривали Романов с Савином не о конькобежцах, а о вчерашнем хоккейном матче, на котором… Они оба присутствовали. Василий Иосифович Сталин пригласил. Сергей Александрович, видел форма, какая была на вратаре динамовцев? Романов с хрустом раскусил сушку. Не так, Николай Николаевич, там еще на том нападающем, что за минуту три шайбы забросил, тоже необычная амуниция. Словно рыцарь в доспехе закован. Савин сушку сунул в горячий чай. Размочить. Половина зубов железная, половина болит. «Точно. Интересно, а почему он вышел на пять минут, даже меньше, наверное, и больше не появлялся?» «Игру сделал», — усмехнулся Романов. «Так ты не знаешь этих двоих?» «Нет, Николай Николаевич, первый раз вижу. Может, кого из другой команды взяли?» «Должно быть. Сергей Александрович, ты зайди завтра к ну узнай». Романов, пользуясь молодостью, разгрыз вторую сушку. «Хорошо, только у них Чернышов тренер, Аркадий Иванович». И «Иваныч так Иваныч». А видел, как вратарь это длинные шайбы ловит? Все узнай и про нападающего, и про второго вратаря. Хорошо? Сделаем, Николай Николаевич. Постойте. Сейчас в управление промышленного снабжения при комитете нашем позвоню. Пусть Исаак Аронович с тобой прогуляется. Если придумки полезные то пусть оценит. Сможем ли мы в промышленных масштабах это делать? Подожди. Чего-то туплю сегодня. Заодно кого из Бюро изобретательства с собой захватите. «Прямо думаете, что сразу патентовать придется?» – размочил, наконец, сушку Савин. «Почему нет? Если это стране и хоккею на пользу, да и присмотритесь, нельзя ли это перенести на русский хоккей? Вид хоть и не олимпийский, но народ пока у нас больше наш русский хоккей любит, а этот канадский может и не приживется». Хозяин кабинета чуть ослабил галстук. «Думаю, наоборот будет, Николай Николаевич. Видели, что вчера на трибунах творилось?» И потом товарищ Сталин и правительство дали четкое указание развивать олимпийские виды спорта. Савин потянулся было за второй сушкой, но передумал, чая немного осталось, и он почти остыл. «Да, есть серьмяжная правда в твоих словах. Пойду я, Николай Николаевич, теперь самому не терпится на те доспехи рыцарские глянуть. Вы в управление позвоните?» Сергей Александрович одним глотком осушил стакан и поднялся. «Выдвигайся. Пока до них дойдешь, я уже и туда, и туда дозвонюсь, дам команду тебя сопроводить. До свидания». «Если что дельное, сразу отзвонись». Вовка проснулся и долго разглядывал доски нар над головой. Спешить было некуда. Тренировка молодежной секции «Динамо» в 2 часа дня, и до нее нет никаких срочных дел. «Зарядку сделать?» «Надо, но ничего за 10 минут не изменится. Поесть приготовить?» «Недолго. Картошку можно пожарить». Над ним никого не было, не торчали, как обычно, ноги Третьякова, даже на пристройку к нарам не умещаясь. «Динамо» — вся команда вместе с Третьяковым уехала вчера вечерним поездом в Ленинград. Там у них на выезде две игры запланированы: Первая завтра с одноклубниками «Динамо-Ленинград», вторая через день с «Дзержинцем». Обе не представляют из себя ничего опасного и интересного, а потому Чернышов дал команду Вовке в поездку не собираться, а потренировать молодежку. Тебе же хочется свое звено иметь. Вот присмотрись и проверь, ребят. В Ленинграде без тебя спокойней будет. И потом, как вернемся, у нас ведь матч со Спартаком. Считай за второе место. Слушай, Фомин, а почему ты думаешь, что нам первого места в этом году не видать? Если выиграть обе игры у Спартака и одну оставшуюся у ЦДК, то у нас одинаково очков будет. Играющий тренер ткнул пальцем в шахматку турнирной таблицы, что Вовка ему вчера и нарисовал в общаге. «Там Бобров и Тарасов с Бабичем, а у нас все либо с похмелья, либо вообще пьяные утром приходят. Вся команда курит, и никто толком не тренируется. Я ведь несколько раз вас просил отдать мне мою пятерку отдельно тренироваться. Аркадий Иванович, вы же видите, что если играть, как я с ними, то против этой тактики никто ничего противопоставить не может». Да, у нас очень хорошей скорости, все привыкли играть в русский хоккей на больших скоростях. Да, у нас замечательное личное мастерство и даже мышление у игроков на пятерку. Ведь все футболисты, там думать надо, планировать свои действия. Остается малость наладить командную игру, наладить взаимодействие нападающих с защитниками. Защитники должны при атаке поддерживать тройку нападения. Нужно научиться выстраивать квадрат при игре в меньшинстве. «Да остановись ты, артист! Откуда только такой взялся на мою голову? Лады!» Чернышов взял ловку за плечи и усадил в свое кресло. «Мы в Ленинград уезжаем на пять дней. Займись молодежкой. Воспитай себе звено». «Ладно, чего мелочиться? Всю пятёрку». «Третьякова возьмем. Основной вратарь Паша забелен в гипсе. Ему шайбой ключицу сломала». «Вот еще амуницией займись». «Я Якушину сказал, он в курсе. Так что, если чего надо, ты к Мише сразу». «Он что хочешь, из-под земли достанет». Вот и остался один. В дверь заторабанили На неожидавшей такой громкости и напора Фомин подскочил на нарах и врезался головой в доски верхней лежанки. «Эй, ребята, вы тут?» — донесся голос коменданта. «Иду, иду». Вовка вылез из-под обоих одеял, приватизировал у Третьякова, пока того нет. Холодно в комнате. За дверью стоял наглаженный причесанный Тимофей Миронович. Тут звонятся стадиона «Динамо». Какая-то серьёзная комиссия из спорткомитета приехала по твою душу. Тренер ваш звонил. Ты, Вовка, поспешай. Подожди, я как раз чай заварил. Одевайся и ко мне. Подождут три минуты. У меня меда трошки есть. И хлебушка белый. Умывайся. И ко мне. Даже не заметил, как опростал стакан и большущий кусок хлеба с медом умял. Все гадал, чего от него каким-то людям из спорткомитета нужно. На ум только одно приходило. Василий Сталин на них надавил, и теперь его будут уговаривать перейти играть за ВВС. И в метро об этом же думал, уже даже мысленно смирившись. Только ведь до середины февраля, а там футбол. Или Сталин его и в футбол заставит за ВВС играть. Но там слабая команда, и вообще не команда, а сборная несыгранных между собой хороших игроков. Спился бы уже лучше окончательно. Отравился же алкоголем в 1962 -м. Чего раньше не отравиться? Сделал бы стране такой подарок». На стадионе Фомин сразу к Якушину в кабинет пошел. «Там никого нет. Вернее, есть уборщица. Полы моет. Но она явно не из спорткомитета». «Извините...» н... «Фомин?» Женщина поправила выбившиеся из-под косынки седые волосы. «Фомин?» «Нельзя старушек обманывать». «Иди к вашему тренеру. Там все тебя ждут». «Послали, пошел. Кабинетный этаж ниже, на первом самом. Еще издали услышал голоса. Ругали швею. Открыл дверь, там пять человек склонились над его нагрудником и пытаются распороть его лезвием. Забыв на секунду, что ему шестнадцать, Вовка гаркнул. «А ну прекратить!» Товарищи-парольщики подпрыгнули и выронил самый очкастый из рук бритвочку. «Фомин? Что тут происходит? Кто вам дал право копаться в моих личных вещах? Вы кто такие?» пока кураж не прошел. «Вы Владимир Фомин. Дядечка явно еврейской наружности, только пейсов и не хватает. Сделал шаг вперед и протянул руку. Вайлштейн Исаак Коронович, заместитель начальника управления промышленного снабжения Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР. Вовка осмотрел остальных. Тоже солидные дядечки. Якушин с ними. Я Фомин». «А теперь, может, расскажете, зачем вы решили испортить мой нагрудник?» «Исследовать, молодой человек. Исследовать. Вот смотрю, как и из чего он сделан. Товарищ Романов мне поручил разобраться. Сможем ли мы изготавливать такую форму на наших предприятиях для всех игроков?» «А как же авторские права?» «Фомин», — прикрикнул Якушин. «Спокойно, Михаил Иосифович. Володенька правильный вопрос задал. Вот ознакомьтесь, молодой человек». Вайлштейн оторвал от карандаша с блокнотом худого носатого мужика. Тоже в очках. Да, все трое были почти в одинаковых толстых роговых очках с явно серьезными линзами. Глаза казались огромными. Это Гершель Соломонович. Он как раз из Бюро изобретательства при нашем комитете. Обязательно все зарисует и проверит на патентную чистоту. И если это на самом деле ваше изобретение, то вы, уверяю вас, молодой человек, хорошую премию получите. И кто вас сюда прислал? Неожиданно. О такой удаче Вовка и надеяться не смел. СССР может стать ведущей страной по выпуску хоккейной экипировки. А так как ничего другого те же канадцы придумать не смогут, все украдено до нас. Это чуть не 70 лет эволюции формы. Страна может заработать кучу денег и еще большую кучу престижа. Вот только при куче «но». Председатель комитета товарищ Романов Николай Николаевич. «Младший или старший?» – пошутить решил. «В смысле? А это? Да вы историю знаете? Нет. К великим князьям Николай Николаевич не имеет никакого отношения, тем более, что оба уже на том свете. И что, правда, вы сможете изготовить форму для всей страны? Сейчас ведь куча других проблем у еле пережившей Великую войну страны. Вот мы и смотрим. Идея мне лично нравится. Вот эта штучка для защиты хозяйства – так просто шедевр. И очень полезная вещь не только для хоккея вашего. На локотники и на коленники тоже хороши. А вот эта броня ваша? Не тяжело в ней? Аронович приподнял нагрудник. Тут килограмма 2-3, два, два с половиной. Я знаю, как можно облегчить некоторые детали амуниции. Вы слышали о дельта-древесине? Я-то слышал, товарищ Фомин. А вы откуда? Вдруг свел брови Волштейн. Прямо взглядом взглянул. Тем самым. «Обана! Это что, секретная вещь? Штирлиц был близок к провалу, как никогда. Как он там выпутался? Семью какого-то полковника не эвакуируют из Берлина. В какой-то газете или журнале видел? В газете или журнале. Ладно, в газете так в газете. А как форму, ну да, пресс формы Отличная идея. А теперь давайте все же распорим ваш нагрудник и посмотрим, как вы его изготовили сейчас. Жесть, я так понимаю. И что, на подкладку? Ага, конский волос. И войлок. Замечательно. Переволновавшийся Вовка сел на скамью, что стояла вдоль боковой стены кабинета чернышова и облокотился спиной о стенку. Не нужен он им. Эти увлеченные дядьки и так весь труд его и его матери угробят. Без него. Кто вот только потом будет восстанавливать? Интересно, а Наталья умеет шить? Или только на саксофоне играть? Ту песню про то, что дни потерянные и их вернуть нельзя. Он исполнил потом второй раз, потом третий. При этом мама Маша пыталась подстроиться на пианино. Потом четвертый. И при этом длинноногая зеленоглазая Наталья пробовала войти в припев с сольной партией на саксофоне. Потом был седьмой, восьмой, пока не пришел сосед, министр МВД. И не прекратил этот шабаш. Ага, это Вовка зря обрадовался. «Сергей Никифорович, вы только послушайте, какая песня!» Бросилась к Круглову мама Тоня. И девятый раз пришлось исполнять, а потом для всего семейства Кругловых и десятый. А что с саксофоном и пианино и хором на припеве вполне получилось достойно? Не Лещенко. Такие голоса штучно делают. Но ведь и не Дима Белан, он же Виктор Николаевич Белан, можно ехать на Евровидение. Фомин вырвал его из лап воспоминаний Якушин. «Тут меня попросили понаблюдать Чернышов. Как ты будешь молодежку тренировать? Во сколько тренировка?» «В два часа, Михаил Иосифович». «Хорошо, приду». «Мудрите вы с Иванычем, я бы послал его лесом, и тебя хотел. А тут ядрить-колотить такие люди приехали, да с приказом самого Романова. И оказалось вдруг, что ты прямо уникальный изобретатель, а для футбола ничего не изобрел? А что можно изобрести? Обрезанные буцы с шестью длинными шипами для игры на раскисших полях. Возьмете меня летом в футбольную команду. Ты не виляй. Есть что? Теперь не отцепится хитрый Михей. Я подумаю. Ну и я подумаю. Закончится пусть первая зима. Думай. Есть еще время. Добрый день, уважаемые читатели. Спасибо за поддержку. Книгу допишу, тем более половина уже написана особая благодарность читателям, приславшим награды. Ничкар, Олег, Лука, Михаил, Ермошин Сергей, Сергей, Димчин, Дэн, Анатолий, Будлянский Игорь, Палыч96, CSGFXTD, Тиша Бася, Ведутов Борис, Любер С. Алекс Лев, Алекс Ра, Алексей Орлов, Сергей Горб, Ринат, Дварф, Гон, Денис, Петров, Варик 157, Риксис 777, Циник, Максим Буланов, Ирина. Кого интересует спортивная тема, советую заглянуть на странички моей книги совместной с Александром Чечиным «Мяч круглый, поле скользкое». С уважением, Андрей Шоперт.